Казнь. Примечание. Рассказ написан в 1885 году. Включался в сборники «Случайные рассказы. Психопаты. Мифы жизни. Раздел Украина». Печатается по изданию «Амфитеатров. Мифы жизни. Собрание сочинений. Санкт-Петербург. 1911 год. Том 10». Дальтонизм – врожденное нарушение зрения, при котором утрачивается способность различать некоторые цвета.